Глава 11. 45 световых лет от Солнечной системы. Созвездие Цефей. Независимая торговая станция. Мистфайр. Кумар скучал. Он машинально протянул руку к пиву и стал маленькими глотками его пить. «Гадость это пиво!» — поморщившись, подумал он. Вот даже суррогат контейля произведенный Сюром, был на голову лучше. Мысли гумара улетели к землянину. Вот как так получается, что его сумасшедшие идеи всегда на поверку выходят правильными? Его континенталь может сойти за очень дорогой напиток. Почему другие до этого не додумались? А он взял раз-два и создал рецепт. И это Маша, переделанный дрон-стюарт, всё больше становится похожа на человека. И вахтовые офицеры, и штурманы, и любовница. «Тьфу!» — сплюнул с досадой отвращения Гумар. «Как он только может с ней спать, извращенец!» хотя, как телохранитель, она очень хороша. Сюр очень странный и непонятный, но простой. С ним все получается, только сначала не знаешь, за что хвататься, за сердце или за голову. «Парень!» — грубый голос прервал его размышление. Гумар поднял глаза и рассеянно посмотрел на стоявших напротив него двух крепких парней. У обоих был одинаковый наглый взгляд. «Вы ко мне обращаетесь?» — недоумевая спросил Гумар. «А кому же еще?» — ответил черноволосый. «Ты тут один сидишь». «А что вы хотели?» «Ты обидел хороших парней. Они сидели, никого не трогали, а ты права стал качать, руки ломать. Не помасьте, парень. Ты кто такой? С какой планеты свалился?» «Я судыковаряк. Только что прибыли, и никого я не обижал. Сижу, вот пиво пью». «Ты нам зубы не заговаривай. С тебя тысяча космоштрафа». «За что?» возмущенно воскликнул Гумар. «За беспредел! За нарушение правил!» «Да вы что, парни!» воскликнул пораженный откровенным грабежем Гумар. «Я никого не трогал! Вон у охранника спросите!» «А мы уже спросили!» ухмыльнулся Черноволосый. Второй ниже ростом, но с плечами борца, стоял несколько позади Черноволосого и оценивающий присматривался к Гумару. «Твоя баба-андроид напала на уважаемого человека!» «А за андроида отвечаешь ты, извращенец!» Упоминание о Маши в контексте любовной связи его гумара с андроидом вызвало у последнего сильное негодование. В нем проснулся Молчун. Он уставился в лицо черноволосова и тот, увидев, как изменилось выражение лица сидящего новичка, вздрогнул широкоплечий напрягся. «Пошли прочь!» Тихону с угрозой проговорил Молчун. «Ноги переломаю и в жопу воткну!» Два парня непроизвольно отступили на шаг от стола, за которым сидел Гумар. Сам же Гумар внимал своим словам и не мог ничего поделать. Будучи весьма далеким от применения грубой силы в переговорах и сторонником теории «ребята, давайте жить дружно», он только и мог что сейчас паниковать. В мыслях у него были совсем другие слова, чем те, которые произносил его устами молчун. А тот набрался словечек от своего старшего брата, спокойно себе проживающего в Сюри. «Мы всё можем решить цивилизованно, без насилия», — хотел произнести Гумар, но сказал совсем иное. «Считаю до трёх, потом пеняйте на себя». «Драка — это не наш метод. Насилие порождает насилие», — панически мыслил Гумар и в отчаянии услышал ответ парней. «Ты это, парень, не зарывайся, тут наша территория». «А мне плевать», — ответил Молчун и стал подниматься с места. «Всё, меня сейчас будут бить». Мысленно простонал гумар и схватил пластиковый стул, на котором сидел. Наехавшие на него гопники стали отступать. К стоявшему стены и о чем-то весело болтавшим парням подошли два искателя. «Рил?» — один из них обратился к черноволосому. «Чего тебе?» — процедил тот сквозь зубы, недовольный тем, что разговор прервали. «В кафе появились новенькие», — пояснил обратившийся к Рилу искатель. «По виду Чапака нагло и права свои качают». «Ширка избили и охране сдали. Непорядок». «От меня ты чего хочешь?» — равнодушно спросил Рил. «Так говорю же, новенькие не по масте рулят, а это твоя территория. За наглость штрафануть нужно. Другие увидят, уважать перестанут». «За других не хлопачи огрызнулся Рил. «Кто такие, сколько их?» «Трое и с ними баба. Я выяснил, она андроид. Ребята с СБ сообщили». Вот она-то, Ширка, и избила, сука, чуть руки ему не сломала. «А чего этот дурень к ней полез?» — спросил второй широкоплечий парень, молчавший до этого. «Так, смотрим, пришли двое незнакомые. Один вылитый Чепако. Такого нахлобучить само удовольствие, и с ним баба красивая. Вот Ширка подкатил к ней». «Двое?» — спросил Рил. «А ты вначале сказал, что их трое». «Третий потом пришел, этот серьезный. Как глянул, так сразу стало понятно, что из бандитов. Только я его раньше не видел». «Из бандитов?» — повторил с вопросом Рил. «Не вея чупрука, парень». «Не знаю, Рил, но то, что он непростой мужик, видно сразу». «Ну, пошли покажешь этих, Чипако», — отвалился от стены Рил. «Пошли, Мако», — кивком головы позвал за собой широкоплечего товарища Рил. «Вон он сидит, пиво пьет». — указал рукой искательно сидящего задумчивого парня. Рил глянул на новичка. «Действительно, смахивает на Чапаку», — произнес он. «Пошли, брат, проучим придурка». Рил широко улыбнулся, довольно потер руки. «Денежки мака сами к нам идут, заодно и за ребят отомстим». Но неожиданно события стали развиваться не так, как рассчитывал Рил. Сначала парень удивился, затем возмутился, а затем оскорбился. А когда он оскорбился, то перед братьями стоял уже не Чипако, а настоящий убийца. Рилл слышал о таких наемных убийцах, чистильщиках, что иногда пребывали на станцию, решить кое-какие проблемы с местными боссами, чтоб по неосторожности перешли дорогу не тому, кому надо. Они тоже, как говорили знающие люди, ничем не выделялись. Только в случае опасности их выдавали глаза. Жестокие и беспощадные. У этого был взгляд хладнокровного убийцы — Он замораживал рил выставил руки перед собой простите вы мы были неправы ошиблись и мы уходим парень поставил стул на место и тихо буркнул отступные тысячу косма на стол без проблем вы ответил черноволосый рил и вытащив пластиковую карту осторожно положил на стол тот ровно 1000 вы мы уходим оба стали пятиться а затем припустили прочь со всех ног Рилл выскочил из кафе и стал бешеным взглядом искать искателя. Тот стоял и недоуменно на них пялился. «Ну что?» — заинтересованно спросил он. «Потрясли, дурня?» Широкоплечий мака ни слова не говоря, подошел к искателю и с силой врезал тому под дых. Искатель охнул и согнулся. Рилл ухватил того за волосы и, нагнувшись, зашипел ему прямо в лицо. «С тебя, падаль, 2000 тысячи космо. Если завтра не принесешь, твои останки найдут где-нибудь на нижнем уровне вместе с мусором. Понял меня?» «За что, Рил?» «За подставу, придурок!» «Пошли, Маку. Нужно сообщить о парне боссу». «Босс занят, Рил, ты чего хотел?» На пороге кабинета главы компании «Оптовая торговля Риделя» братьев остановил молодой секретарь. «Есть информация для босса», — ответил черноволосый. «Насколько важная?» — секретарь внимательно посмотрел на парней. «Думаю, очень важная», — без промедления ответил Рил. «Но смотри, Рил, я сообщу о тебе, но если что, отвечать придется тебе». «Я понял, не дурак», — огрызнулся черноволосый. Секретарь на секунду завис, передавая сообщение боссу, затем вздрогнул, и его глаза приобрели осмысленное выражение. «Подождите пять минут, вас пригласят», — произнёс он и сел на своё место за столом. Братья сели на стулья. Через пять минут двери кабинета открылись, и из него вышла растрёпанная девица и, не глядя на посетителей, покачивая бёдрами, ушла. Мако проводил девушку завистливым взглядом. Рил заметил это и толкнул брата локтем в бок. «Заходите», — пригласил их секретарь. «Босс вас ждёт». «Босс...» Полноватый мужчина, за лысинами и хорошо уложенными сидеющими волосами, сидел, закинув ноги на стол и прикуривал сигару. Рил оценил дорогую кожаную обувь и просительно улыбнулся. Босс прикурил, положил зажигалку на стол, выпустил в потолок клуб ароматного дыма и посмотрел на вошедших. «Что там у тебя такое важное?» — спросил он и, словно удав, уставился на рила «Босс, на станцию прибыли наемные убийцы». «И не один», — поддержал его брат. Босс закашлялся и, отогнав дым от лица, спросил. «Это они сами вам сказали?» «Нет, босс, мы это поняли по общению с ним», — ответил Рил. «Интересно, когда это ты научился различать чистильщиков? За тобой, Рил, такое раньше не наблюдалось. Мы пришли в кафе приемного терминала пятого грузового сектора, босс». Искатели сказали, что парень и девка из только что прибывших их обители. Мол, девка-андроид, а парень похож на Чапаку. Вот мы и пошли разобраться по понятиям и напоролись на этого подставного Чапаку. Он сидел и морща пил пиво. Девки с ним не было, не было и третьего парня. Он был один. Когда мы подошли и выставили ему счет, он преобразился, босс. «Это был настоящий чистильщик. Вы бы видели его глаза». «Мы откупились от него тысячью космо». На столе босса раздался мелодичный сигнал вызова. Хозяин кабинета включил интерком. «Да, Мирель, я тебя слушаю», — произнес он и затянулся. Из интеркома раздался взволнованный мужской голос. «Босс, на нас наехали?» «Кто?» Босс опустил ноги на пол. «Кто мог на нас наехать?» «Баба и парень, незнакомые». «Сейчас они у хозяина кафе, а наши ребята лежат в подсобке избитыми. Что делать?» «Что за парень?» «Серьезный босс. Глаза убийцы. А баба, похоже, андроид. Его прикрывает». Босс кинул взгляд на Рила и брата. Те смирно сидели и внимательно слушали. «Ничего не предпринимайте. Я сейчас разберусь», — произнес босс и отключил связь. «Подождите в приемной». Буркнул он братьям и, подождав, пока они уйдут, набрал номер вызова. «Привет, Ранч!» — поздоровался он. «Как дела? Подарок получил? Доволен? Это хорошо. Только вот я недоволен». «Чем? Ты еще спрашиваешь?» В голосе босса слышалось возмущение. «Неизвестные беспредельщики прибыли на станцию и уже наехали на моих ребят. Они начали передел сфер влияния. Спрашиваешь, где?» «Кафе приемного терминала. Да, в пятой секции. Избили моих людей и ведут переговоры с хозяином кафе. А ты и не знаешь, что там творится беспредел. А мне насрать, что тебе не поступали жалобы. Она от меня поступила. Тебе кто платит?» Уж успокаиваясь, произнес он тише. «Вот и разберись. Потом сообщи мне, что там да как». Он отключил связь, затушил сигару и вызвал секретаря. «Норст, пошли братья Фрилы и Мака в кафе. Пусть проследят там за новичками. Они знают, в какое кафе». «Какое конкретно у вас дело?» Хмуро спросил хозяин кафе, неприязненно глядя на улыбающегося сюра. «Вэй, я хочу вам предложить эксклюзивный товар производства «Коммунный варяг». Сюр прошел без приглашения к столу, сел напротив хмурого хозяина кабинета и, раскрыв сумку, достал бутылку с темно-коричневой жидкостью. «У вас стаканы есть?» — спросил он. «Зачем?» — подозрительно спросил его визави. «Попробовать новый прекрасный напиток под названием «Континенталь». «Континенталь? Это еще что такое?» «О, уважаемый Вэй, попробуйте, и вас от него будет не оторвать. Так есть стаканы?» И, поглядев на хозяина, понял его сомнения. «Я не собираюсь вас травить, уважаемый Вэй. Не знаю, как вас зовут». «Жардин», — ответил хозяин кафе. «А я сюр. Очень приятно», — улыбнулся как можно более доброжелательней сюр. Хозяин недолго думал и со вздохом достал из стола два бумажных стакана, поставил на стол. Сюр разлил напиток, поднес к носу и вдохнул. «Изумительный аромат благородного напитка», — проговорил он и выпил свою порцию. Жардин тоже поднял свой стакан и принюхался, затем сунул нос в стакан и удивленно покачал головой. «Однако», — произнес он, пригубил, посмаковал, и его глаза, широко открытые, уставились на Сюра. Он выпил свой стакан и довольно крякнул. «Неплохой, Вейсюр! Но если вы пришли торговать, то зачем нужно было избивать мою охрану?» «Я не бил, Вей Жардин. Моя девочка защищалась. Она, бедняжка, думала, что эти люди покушались на ее честь». Жардин выглянул в проем двери. Там Маша в очередной раз укладывала на полохранника. Блондин и бармен просто лежали, боясь пошевелиться. «Это ваша девочка?» — спросил Шартин. Сюр оглянулся и кивнул. «Она самая, Вейжардин. Вы ей, Вей сюр скажите, пусть не бьет моих людей. Ее чести ничего не угрожает». В это время в подсобку ворвались люди с оружием на перевес «Всем замереть!» — раздалась громкая команда. «Работает спецназ службы... Ой!» Отдающий приказы вылетел в зал кафе, а его оружие оказалось в руках Маши. «Всем лежать, а то яйца отстрелю!» — крикнула Маша и выпустила очередь из пистолета-пулемета в потолок. Ударом ноги сбоку сбила на пол самого ретивого и приставила к его паху ствол автомата. «Одно движение, и он останется без своих дружков!» — нежно проворковала она. «Оружие на пол, мордой в пол, считаю до трех!» «Раз. Два!» – послышался грохот бросаемого оружия. «Нештатная ситуация. Террористическая опасность в пятом грузовом терминале. Код оранжевый. Захват заложников в кафе терминала. Всем сотрудникам службы безопасности сектора готовность номер один. Выдвижение штурмовых групп по готовности». По селектору звучал тревожный голос дежурного сотрудника СБ терминала. «Специалисту по переговорам срочно прибыть в дежурную часть. Повторяю». Заместитель начальника службы безопасности станции по оперативной работе Вэй Ранч в бронекостюме вбежал в помещение дежурной службы. «Дежурный! Штурмовые группы готовы?» – запыхавшись, спросил он. Его встретил удивленный командир ООНСБ, отряд особого назначения службы безопасности, Вэй Сарваринг. «Ранч, ты чего раскомандовался моими людьми?» «Сар, некогда объяснять. Нештатная ситуация. Захват заложников. Я ничего об этом не слышал». «Понятное дело», — отмахнулся Ранч, — «это оперативная информация». «И от кого она поступила?» «От моих источников, сар. Что за вопросы?» «Вопросы нормальные, Ранч. Штурмовики мои, а командуешь ими в обход меня ты. Как это понимать?» «Времени мало, сар. Надо действовать». «Пока я не пойму, с чем имею дело, мои люди никуда не пойдут». «Выкладывай», — спокойно, но с лёгкой усмешкой ответил Сар. раньше помолчал, обдумывая ситуацию. «Короче», — решительно начал он, — «мои источники... М -м, мне сообщили, что на станцию прибыли решалы. Хотят затеять передел сфер влияния. Они наехали на хозяина кафе при терминале Жардина. Я послал туда свою группу, но её захватили и разоружили. Обещают расстрелять. Это тебе сообщил Жардин? «Нет», — помевшись, ответил Ранч. «Командир группы. Там сумасшедшая баба отобрала у него автомат и выкинула его в зал». «Ты послал туда оперативников?» Сар приподнял брови. «Ну да. Тебя попросили помочь разрулить ситуацию из компании Риделя?» Ранч заюлил, пряча глаза. «Ну, можно и так сказать», — ответил он. «И ты сунулся туда со своими людьми, которых захватили в качестве заложников», — продолжил Сар. «Чего ты хочешь, Сар?» Прямо спросил Ранч. «Только одно, Ранч. Прикрыть твою задницу. Ты вляпался. Десять тысяч космо тебя устроит». «Вполне, дружище, но командовать штурмовой группой буду я. Террористы уже выдвинули условия?» «Пока нет». «Тогда подождем переговорщика». В помещении дежурной службы вошел заместитель начальника СБ станции по режиму. Он окинул взглядом парочку и направился к ним. «Что тут происходит?» — спросил он. «Вы переположили весь сектор. Мне еле удалось загасить начинающуюся панику, и кто вызвал моего специалиста по переговорам?» Сар и Ранч переглянулись. Ранч молча почесал щеку и задумался, затем произнес. 5000 тысяч космовил струн». «Десять», — быстро ответил тот. 7 «Пойдет». «Что надо делать?» «Провести переговоры с террористами, что захватили кафе приемного терминала». Заместитель начальника СБ по режиму как-то странно посмотрел на Ранча, поднял глаза к потолку и задумчиво произнес. «Это тебе Ранч будет стоить 12 тысяч». «Почему?» Оперативник подозрительно посмотрел на Виллстрона. «Ситуация слишком сложная, надо докладывать совету». «Хорошо, пусть будет 10 тысяч», — неохотно согласился Ранч, но без доклада. «Кидай». Ранч ненадолго завис. «Готово», — произнес он. Вилстран подтвердил получение. «И мне», — тут же произнес Сар. «Тебе будет после штурма. Сначала работу сделай». Сар недовольно запыхтел. «Так что там насчет переговорщика?» — поинтересовался Ранч. «А он не нужен Ранч. Я был в кафе. Там тихо». У Ранча глаза полезли на лоб. «Что значит тихо?» «То и значит. Сидят, пьют. Там захватили моих людей. Ты понимаешь?» «Нет, не понимаю. Где захватили?» «В подсобке. Там работают профессионалы, Вилструн». «Ты уверен? На сто процентов. Их грозятся убить». Вилструн недоверчиво посмотрел на ранча. Сар недовольно засопел. «Ранч, где мои деньги?» «Да подожди ты с деньгами. Нам надо людей эвакуировать». «А вот этого делать не надо», — прервал его Вилструн. «Тогда совет точно узнает о том, что тут произошло». «А что ты предлагаешь?» Ранч раздраженно посмотрел на него. «Сначала отправить к террористам переговорщика. Выясним, чего они хотят». Он на секунду завис. «Я отправляю туда Горва». «Горва? Этого пьяницу?» Воскликнули в два голоса Сар и Ранч. «Ну да, а кого еще? Ситуация непонятная, и если Горва убьют, то не жалко. А переговоры он вести умеет». Оба согласно закивали. подсобку заглянул небритый мужчина. равнодушно оглядел лежащих лицом вниз людей и, шмыгнув носом, посмотрел на девушку. «Тебе чего?» — спросила девушка. «Выпить хочется, а бармена нет?» «Эй, бармен!» — позвала девушка. «Иди работай!» Бармен пошевелился, не веря своим ушам, посмотрел на девушку. «Иди!» — прикрикнула она. «Обить не будете?» — с опаской спросил парень. «Не буду, иди работай!» «А чего это у вас тут?» — полюбопытствовал небритый. Торговые переговоры. О, -о, -о, -о с уважением протянул небритый. А что продаете?» Выпивку. Выпивку? Так я тоже в деле. Иди туда, они там торгуются, кивнула девушка в сторону открытой двери. Лежащие зашевелились. А оно ну лежать? прикрикнула девушка. А эти чего? спросил он, проходя мимо них. Лежат. На мою честь покушались. Да ну, вот сволочи. осуждающий произнёс Небритый и ударил ногой в бок одного из парней. Тот вскрикнул. «Горф, полегше!» «Лежи, лежи, негодяй!» отозвался Небритый. «Это ж надо! В насильники пошёл!» Он прошёл к кабинету. За столом сидели двое в обнимку и пьяненько рассуждали. Увидев новое лицо, уставились на Небритого. «К вам можно?» спросил Небритый. «Тебе чего?» спросил в ответ Сюр. «Так выпить?» «А это? Это можно. Заходи, третьим будешь». «Парней отпустите, чего они там лежат?» произнес заходя небритый мужчина. Сюр махнул рукой. «Да без проблем. Пусть к моей девочке не пристают только. Маша, отпусти мудаков». «Встали!» — скомандовала по-военному девушка. «Построились, забрали свое оружие и пошли на выход». «Любимый, я их отпустила. Что мне делать?» «Иди с нами пить. Поддержи компанию». Весело и озорно крикнул Сюр. «Ну, что там?» — раньше смотрел на пану расстоявших и глядевших в пол оперативников. На них с интересом посматривали Сар и Вилстрон. «Там пьют», — ответил один из вернувшихся из подсобки оперативников. «Пьют? Что пьют?» «Спиртное, торгуются». «Торгуются? О чем?» «О цене». «А что пьют?» — из-за спины Ранча выглянул Вилстрон. «Какой-то континенталь!» «Только пьют и все?» — не поверил Ранч. «Только пьют». «А вы чего там делали?» Приходя в сильное раздражение, спросил Ранч. «Лежали на полу». «Почему?» «Там девушка. Она обещала Ургену отстрелить яйца, если мы пошевелимся». «Вас уложила на пол одна девушка?» Не поверил Ранч. «Да, одна. Но какая?» «Какая такая?» Продолжая сильнее раздражаться, переспросил Ранч. Он уже понял, что попал в сложную и довольно глупую ситуацию. — доверился словам Риделя, и вот может стать посмешищем для всей СБ. А это может грозить, в свою очередь, увольнением. «Красивая», — ответил оперативник. «И сумасшедшая», — добавил молчавший до этого другой оперативник. «Она точно бы отстрелила мне яйца. Она думала, что мы пришли ее трахнуть». «Трахнуть? Террористку?» «Она не террористка, она телохранитель». «Идите с глаз моих и приведите себя в порядок». приказал Ранч. «Не отстойте!» Остановил он их. «Что там делает Говар?» «Он нас освободил и остался пить. Можно мы пойдем?» «Идите!» Вилстерн с нескрываемым интересом посмотрел на Ранча. «И что теперь делать?» спросил он. «Террористов нет. Шум поднят большой». сар возмущенно запыхтел. «Я не получил свои деньги. Мне все равно, есть там террористы или нет. Мои ребята отработают». «Ты с ума сошел?» — воскликнул Вилстрон. «Там начнется стрельба, паника». «Мне все равно, за это кто-то должен ответить», — не сдавался Сар. «Стрелять не будем, просто набьем морды этим торгашам, а бабу трахнем, раз она так этого хочет. Она вроде не хотела», — сомнением произнес Ранч. «А мне плевать, хотела, не хотела. Или плати, или я пойду на штурм». «А что ты скажешь совету?» — спросил Вилстрон. «Скажу, что меня обманул Ранч». «Это подло, Сар!» Воскликнул возмущенный Ранч. «Я дам 5000 10 «Десять!» «Семь!» «Хорошо, пусть будет 7 Неохотно согласился Сар. «Я даю своим бойцам команду отбой. Кидай монеты!» Ранч вошел в кафе, где сидели, спокойно разговаривали, пили и ели посетители. В зале не видно было напряженности. Играла музыка, танцевали девушки. «Скотина Риддель!» «Ты у меня еще раскошелишься», — мысленно со злобой проговорил Ранч. «Надо же так подставить! Решал и прибыли, сволочь! Разорил!» Он прошел мимо сидящего молодого парня и направился к бару. Навстречу ему из-за столика встал Рил. «Вэй, Ранч!» — зашептал он. «Тут еще один сидит из этих чистильщиков. Где?» «Да вон он, за вашей спиной!» Ранч оглянулся и увидел скучающего парня. Тот выглядел, как один из умников, обслуживающих системы сбора и обработки информации, но не как убийца. Один только наивный и доверчивый взгляд, чего стоил. «Этот?» — указал рукой на парня, озлобившийся Ранч. «Я тебя, Рилл, сгною в карцере». «Попадись только на чем-нибудь!» Ранч отвернулся и пошел к бару. Два парня, ошеломленные отповедью безопасников, встали и стали уходить. «Стоять!» — приказал парень, только что смотревший наивным ребенком. Теперь его взгляд пронизывал парней до костей. «Вы на кого стучите?» — «Э -э -э -э -э. Вот» чернявый положил перед парнем карту. «Тут тысяча, мы пойдем?» «Ступайте!» — разрешил парень и забрал карту. Ранч дошел до бара. «Что с твоим глазом?» — спросил он. Бармен дернулся и прикрыл лиловый глаз рукой. «Упал вы, Ранч!» Споткнулся и упал. «Упал он», — неприветливо хмыкнул Ранч. «Где твой хозяин?» «У себя, Вейранч». Ранч прошел в подсобку. Из кабинета хозяина кафе раздавались смех и возгласы. Дверь была открыта. «А вы знаете, как она поет?» — услышал Ранч голос мужчины. «Спой, крошка». Следом красивый женский голос запел нечто такое, что Ранч покраснел. «Я ждала миллионочка с водкой из бочоночка». «Не спешил родной домой, так утешил домовой. и Их!» Злой, как тысяча чертей, раньше вошел в кабинет. Молча оглядел всех и произнес, как выплюнул. «Скоты, я вас в карцере сгною!» Не успел он договорить свою гневную тираду, как удар кулака Маша отправил его в глубокий нокаут. Ранч упал на спину и закрыл глаза. Небритый мужчина посмотрел туманным взглядом на лежащего. «Это...» «Это... Ты зря!» — заплетающимся языком произнес он. «Это... Это...» — он погрозил пальцем андроиду. «Представитель власти. Большой человек». Сюр глянул на лежащего ранчо. «А его никто не бил. Он сам ударился головой о косяк двери. Пьяный был». «Маша...» — обратился Сюр к андроиду. «Влей в большого человека побольше континенталя. Вот бутылка». Он протянул ей бутылку. Маша подхватила тело и под полное молчание присутствующих за ногу вытащила в подсобку. «Но если так», — произнес Небритый, — «то можно. Он вообще плохой человек». Сюр посмотрел на небритова так, как будто увидел его в первый раз. «А ты, собственно, кто?» — спросил он его. «Я Говр». «Специалист по переговорам из отдела по режиму службы безопасности станции». «Да? И с кем ты ведешь переговоры?» «С террористами». «С террористами? О боже! А где они?» «Собственно, тут». «Тут? Это Жардин, что ли, террорист?» Сюр погрозил хозяину кафе пальцем. «Нехорошо, Жардин». Тот сидел почти невменяемый, и все, что происходило вокруг, созерцал как Будда с отрешенным взглядом на лице. «Нет, террорист — это ты!» — ткнув пальцем в грудь Сюра, пробормотал Говар. «Я? Почему я? Что другого не нашли?» «Не нашли!» — кивнул Говар и, склонив голову на грудь, захрапел.